Глава 4. Гадалка с удовольствием взяла широкую ладонь молодого красивого офицера. Линии жизни были резкими, четкими. «Ой, какая странная и удивительная жизнь!» — сказала она, нараспев. «Вот с обнаженной шпагой на белом коне, вот в пламени пожара прыгаешь с высокой башни, спасаешь женщину очень красивую, у тебя вся грудь в боевых орденах и в звездах с алмазами». Друзья хохотали, заглядывали в ладонь Александра, стукаясь головами. Балабуха сказал весело. «Это что? Ты скажи нам, на ком он женится?» Гадалка снова всмотрелась в широкую ладонь с твердыми бугорками мозолей. «У него будет очень красивая невеста, их сердца вспыхнут любовью, их брак будет счастливее всех на свете. Они проживут долгую жизнь, полную любви и счастья, у них будет восьмеро детей, все мальчики». Быховский хохотал, ткнул смущенного Александра кулаком в бок. «Слышал? Восемь сыновей! Ну, гигант! Завидую!» А Балабуха сказал внезапно. «А какого цвета глаза у его невесты? Голубые?» Он прикусил язык, подсказал с сдуру, но гадалка раскинула карты, покачала головой. «Нет, у нее серые глаза!» «Не может быть!» — запротестовал Балабуха. «У нее должны быть прекрасные голубые глаза!» Гадалка снова раскинула карты, нахмурилась, перетасовала колоду, разбросала по-другому. Голос ее стал резким и неприятным. «Я не знаю, что вы хотите, но против судьбы не идут даже короли, и не только карточные. У его любимой глаза серые, удивительно красивые, и прекрасные, но серые. И еще у нее будет много поклонников. Да-да, на ее руку претендентов окажется чересчур много. Она не бывает здесь, в столице. Пока что не бывает». Ее можно будет встретить только далеко на юге, но сердце ее будет отдано только вам. Она богата? Спросил Балабуха. Увы, нет. Но вот еще одна странность. Здесь сказано, что она будет любить вас намного дольше, чем вы ее. Но вы проживете в любви и счастье всю жизнь вместе и умрете в один день. Александр бросил монету в подставленную ладонь, обнял друзей за плечи. Они пошли по пыльной улице. «Все равно прекрасный, потому что все трое молодые, чистые и полны отваги!» Быховский оглянулся, засмеялся. «Когда сама гадалка признается, что не понимает своих карт, я начинаю ей верить». Гадалки? изумился балабуха. «А что? Вот когда начинают тараторить без запинки, говорят всем одинаковые. А тут сама удивилась. Вы поженитесь и проживете жизнь в любви, умрете в один день, все как в сказке, но жена будет любить тебя намного дольше». Есть над чем поломать голову. Александр засмеялся. Вот и ломай, если к тому склонен. А я смотрю в другой мир. Там свищут пули, там сходятся грудь в грудь на поле брани. Там я сердцем своим закрываю дорогу, на Русь супостатом. Херсонщина встретила пыльными ветрами, зноем, гулом и разношерствием цыганских шатров. Он явился по месту назначения с трепетом, но, как оказалось... Самую суровую муштру задавал себе сам. Главная беда была не в строгости новых правил, установленных новым императором, а в однообразии и монотонности. Даже молодые офицеры спивались, проигрывали в карты свои имения, жалования, украшения своих женщин, а то и самих женщин. Засядько сдерживал горькую усмешку, но в душе разгорался гнев. Всем плохо, но не все же теряют человеческое обличие даже в такой глуши. Его зазывали сходить к цыганам, пытались втравить в азартные игры в карты. Вежливо уклоняясь, он чаще всего уходил на берег реки. Там, в излучине, рос небольшой лесок. Бил небольшой ключ. Чистейшая ледяная вода пробегала всего сотню шагов, чтобы влиться в реку, и исчезнуть среди ссоры и грязи, которую река несла от городов. Однажды он сидел там, сбросив мундир. Предавался размышлениям. Вот уже второй месяц службы в этом забытом богом краю. Страшно смотреть на офицеров, что приехали сюда молодыми много лет тому. Они не просто постарели. У них погас огонь в глазах, души проела ржавчина. Чтобы не видеть всего скотства, одни топят его в кутежах, другие прожигают жизнь в развеселом цыганском таборе, третьи дерутся на дуэлях из-за любых пустяков, а то и сами стреляют себе в голову. Внезапно далекий стук копыт привлек его внимание. Вдоль реки на четверке коней двигалась богато украшенная карета. Кони шли бодро, закидывали головы, сила в них играла. Кучер придерживал вожжи, кнута при нем не было. Таких коней погоняют редко. Александр окинул все безразличным взглядом, успев цепко ухватить и мелочи, вплоть до узора на колесах. Отвернулся к воде. Волны накатывались на берег мелкие. Часто расходились круги. Рыба выпрыгивала, хватала комаров и жуков. Цокот становился громче. Карета прокатила в двух десятках шагов. Затем стук копыт начнет удаляться. Сейчас растворится в тиши и покое. Кони заржали так, что ему показалось, будто закричал испуганный ребенок. Послышались крики. Он резко обернулся. К карете с двух сторон набежали мужчины. «Пятеро, все одетые кто во что гораст, у всех длинные ножи» двое еще и с саблями, а один наставил пистоль в дверцу кареты, что-то орал. Кони хрипели, пытались встать на дыбы, но один из разбойников повис на узде коренного, пригибал к земле. Из кареты вытащили приземистого, насмерть перепуганного человека в длинном парике и долгополом камзоле, только вошедшем в моду в столице, вернее, введенным императором. За ним вытащили двух женщин. Одна, постарше, визжала так, что у Александра, привыкшего к речной тиши, заломила уши. Вторая держалась гордо, но щечки ее побелели, а руки нервно комкали платочек. Разбойник сорвал с шеи старшей ожерелье. Двое прижали кучера и к карете, шарили по их карманам. Пятый, последний, ударил толстячка по лицу, зачем-то сдернул и бросил в пыль парик, выворачивал карманы. Александр, оставив мундир, как был в белой расстегнутой до пояса рубашки, безоружный, бросился к месту грабежа. Разбойники заметили его, но не всполошились. Один только предостерегающе выставил перед собой саблю и шагнул навстречу. «Эй, паныч, смерти ищешь?» «Ты пришел за шерстью», — предупредил Александр. Он перешел на шаг, глазами держал его цепко, потом внезапно посмотрел на другого разбойника, ахнул. Этот с саблей на миг отвел взгляд, Александр мгновенно бросился вперед, перехватил за кисть, повернулся спиной и наклонился, будто кланялся татарскому хану. Отвратительно хрустнуло. Разбойник с криком перелетел через его спину, ударился о озимь и остался распластанный, как выпотрошенная рыба. Лицо его исказилось от боли. Другой рукой он с воплем перехватил сломанную руку. Александр быстро бросился ко второму. Тот оторопело поворачивался к нему с пистолем в вытянутой руке. Александр наклонился. Грянул выстрел. Пуля пролетела над головой, выдрав клок волос. Он без размаха хряснул кулаком в лицо. Подхватил на лету выпавший пистоль и зашвырнул его в карету. Кучер и форейтер, на которых уже не смотрело черная дуло, поползли по стенке за карету. Там развернулись и ринулись в лес. Александр покачал головой. Он не чувствовал страха, только сильнейшее возбуждение. Повернулся к разбойникам. Их осталось трое. Один все еще держал коней, но двое, которые собирали драгоценности с пассажиров, уже знали, что противник перед ними совсем не тот паныч с голыми руками, каким показался вначале. Все-таки, оставив жертв, пошли на него без тени страха. Они знали и себя. Один был явно атаманом шайки, высокий и жилистый, цыганского типа. Серьга в левом ухе, красная повязка на голове, в одной руке сабля, в другой нож, а на второго даже смотреть страшно. Поперек себя ши, кулаки как молоты, грудь широка, будто ворота в ад, а голова с пивной котел. У него тоже были сабли и нож, хотя такой мог бы размахивать вырванным стволом дуба. — Смерти захотел, паныч? — спросил атаман свистящим голосом. Александр кивнул на двух распростертых. «Один из них это уже говорил. Угадай, который?» Он внимательно следил за обоями. Второй начал обходить его сзади. Александр сделал вид, что не замечает. Сам поворачивался до тех пор, пока его тень не упала прямо перед ним. Вечер был близок, тень удлинилась, вытянулась. «Ты еще можешь уйти живым», — предложил атаман почти дружелюбно. «Вы трое тоже», — ответил Александр. Его сердце колотилось учащенно. Но это сейчас. Через две минуты этого уже не будет. «Почему же?» спросил атаман. «Да хотя бы... ну... хотя бы...» «Потому!» Он резко шагнул влево, пригнулся и, не глядя, ударил саблей назад. Там раздался вздох, всхлип, что перешел в стон. Александр не оглядывался, держал глазами атамана. Тот заметно побледнел, несмотря на смуглоту. Александр на всякий случай отступил еще, заставив атамана поворачиваться вместе с ним. Сзади тяжело грохнуло. Александр рискнул на миг бросить взгляд назад, тут же повернулся к атаману. И вовремя. Тот уже летел в прыжке на него. Сабли звякнули, но атаман тут же отпрыгнул. Он не зря стал атаманом. Сразу почуял в молодом паныче более сильного бойца. Александр наступал. Острие его сабли было все время направлено в противника. Одновременно он держал глазами и последнего разбойника. Тот удерживал коней, что зачуяли кровь, и снова пробовали понести, и перепуганных пассажиров. Толстяк с причитаниями ползал по траве, что-то собирал, а пожилая женщина забилась в вглубь кареты. Юная девушка замерла в дверном проеме. Кулачки были прижаты к груди, невинно голубые глаза следили за схваткой неотрывно. — Пощади! — прошептал атаман. — Дай уйти! — Дал бы! — — ответил Александр. — Если бы ты, мерзавец, не ударил беззащитную женщину. — Но она... — А так я дам только уползти. Он отбил дурацкий удар. Острое лезвие его сабли холодно и страшно блеснуло на солнце. Атаман закричал надрывно и страшно. Рука с сабли отделилась от тела и упала в двух шагах. Из обрубка брызнула кровь. Белая кость мгновенно стала красной. Александр обернулся к последнему, что все еще удерживал коней предостерегающе направила кровавленное острие в его сторону. «Держи коней! Вздумаешь бежать? Знай! Я догоняю оленя и ломаю ему шею!» Разбойник часто закивал. Глаза его были, как у большой испуганной птицы. Это был крупный малый с глупым простодушным лицом. Александр повернулся к девушке. Сердце его дрогнуло. Никогда еще не встречал такой чистой и трогательной красоты. Ее ясные глаза смотрели с восторгом. Лишь на миг опустились на его обнаженную грудь, широкую и со вздутыми валиками грудных мышц, где только-только начали расти волосы. Щечки зарделись, и она поспешно подняла взор. «Спасибо вам», — сказал он искренне. Она зачарованно кивнула, соступила вниз, не отрывая глаз от его лица. Нога ее промахнулась мимо подножки. Она ощутила, что падает, и через мгновение ее обхватили сильные горячие руки, крепкие, как корни дуба. Она ударилась о твердое и инстинктивно прижалась к этому твердому, чувствуя, что это самое надежное место на свете. Ноги ее не касались земли, и она наконец поняла, что висит в воздухе, прижавшись к обнаженной груди юноши, горячей и с широкими пластинами грудных мускулов. Она услышала, как мощно бьется его сердце, услышала запах его кожи, по телу прошла теплая волна, руки и ноги отяжелели. Все, чего она хотела всем существом, — это остаться вот так навсегда, навеки, быть в его руках, таких надежных, сильных и горячих. С огромным трудом, преодолевая себя, она заставила свои руки упереться в его грудь, и он сразу же поставил ее на землю. Позже она поняла, что это все длилось лишь кратчайшее мгновение, и он, скорее всего, даже не ощутил, что задержал ее в своих объятиях. А то и вовсе он ее не задерживал. Она не отводила от его лица завороженных глаз. Он был высок, широкоплеч, с длинными мускулистыми руками. Черты лица были правильными, но излишне резкими. Он был смуглым, загорелым. В черных, как смоль, волосах проскакивали синеватые искорки. Брови были, как черные шнурки, а глаза темно-карие, глубокие. В нем чувствовалась звериная мощь, даже угроза. настороженность и готовность отвечать на удары. По тому, как мгновенно подхватил ее, она поняла с трепетом, что он, разговаривая с ней, все еще видит место схватки, готов к неожиданностям, к новым разбойникам, а тонкие ноздри красиво вылепленного носа раздуваются хищно, потому что чуют запах крови. Она с трудом перевела дыхание, грудь ее вздымалась, как волна в бурю, переспросила слабым голосом. «За что спасибо? Что дала вам возможность подраться?» Голос ее был дрожащий, но чистый и мелодичный, как серебристый колокольчик. «Нет», — ответил он с неловкостью, — «я не люблю драться за то, что не подняли виск. Здесь так божественно красиво и тихо, и жаль нарушать такую тишину». Из кареты с криком высунулась женщина. Оглядевшись, она завопила истошным голосом. «Грабят! Помогите! Спасите, кто в Бога верует!» Девушка посмотрела на Александра виновато. Простите виновата. «Это моя тетушка». «Сглазил», — ответил он с улыбкой. «Что ж, рядом с ангелами всегда что-то для равновесия. Кто этот господин, что прополз вокруг кареты, уже верст десять?» Он подал ей руку. Ее трепетные пальцы опустились ему на локоть. Вместе вернулись к карете. Женщина перестала кричать, бросилась к нему. «Вы нас спасли! Вы один разогнали всю эту ужасную шайку! Вы просто Геракл!» Его передернуло, будто попал под струю холодной и грязной воды. В Каждую эпоху свои любимые слова и сравнения. В эту всех сравнивают с героями Лады. А стоит сказать 33, как любой дурак, не задумываясь, радостно выпаливает. Возраст Христа. Неважно, идет ли речь о возрасте женщины, несчастьях или зубцах на башне. Если его еще кто сравнит с Гераклом, он начнет брызгать слюной и бросаться на людей. «Полноте», — ответил он учтиво. Это всего лишь обнищавшие крестьяне. Голод толкает не на такие зверства. Ваши слуги сбежали. Я бы вам посоветовал взять этого малого, что держит коней. Он сам похож на коня. Коней наверняка любит. Вон как держит нежно. И будет ходить за ними, как за родными. А тех трусов стоит вернуть в деревню. Женщина отшатнулась. Этого душегуба? Да ни за что. По нем Сибирь плачет. К ним подошел дородный мужчина. Обеими руками придерживал сползающий парик. Пухлое поросячье лицо еще не покинул страх. Сам он дрожал и пугливо озирался. «Они уже не вернутся? А что делать с этими?» Двое разбойников, шатаясь и поддерживая друг друга, удалялись к лесу. Третий полз по траве, за ним оставался кровавый след. Атаман с воем катался по земле, зажимал обрубок руки. Оттуда хлестала кровь. Александр ощутил жалость. В момент схватки готов был убить, но это был слишком малый миг. Не зря говорили, что его рассердить невероятно трудно. А вот вышибить слезу... «То ходит за шерстью», — напомнил он нехотя, — «тот может вернуться стриженным». Он помог женщинам влезть в карету. Пятый все еще держал покорно коней. Александр сказал строго, — «Садись и вези этих господ, куда они велят. С этого дня ты бросаешь свою работу в лесу, ясно?» Из окошка на него смотрели блестящие глаза. Девушка была так прелестна, что у него защемило сердце. И если и есть на небесах ангелы, то и они уступают ей в чистоте и прелести. «Я обещаю», — сказала она тихо, — «я возьму его на службу». Женщина ахнула. Что-то залепетал протестующий толстяк, но девушка прервала милым, но решительным голосом. «Не спорьте, тетушка, этот молодой человек, который упорно не называет свое имя, прав». «Да, пусть этот разбойник работает у нас. Это так романтично. По крайней мере, он не испугается и не убежит. А вы... вы бываете в свете?» «В чем-в чем?» Она слегка смутилась. Это было очаровательно. На щечках зацвели алые розы. Пунцовые губы стали еще ярче. «У нас здесь, конечно, не Санкт-Петербург, но у губернатора каждую субботу собирается весь цвет общества. Все офицеры бывают там постоянно». Александр отступил. Поклонился. В глубине кареты шушукались тетушка и толстяк. Их все еще трясло от пережитого ужаса. Они торопили трогаться только потому, что до свинячьего визга боялись и разбойника на козлах. «И они все», — ответил он нехотя. Их глаза встретились. Он ощутил, как дрогнуло сердце, а в душе отозвались какие-то струны. Мир внезапно стал ярче, а воздух чище. Ее глаза смотрели прямо в душу, и он не чувствовал желания закрыть ее, как делал всегда, когда к нему приставали с излияниями и от него ждали того же. «Так вы придете?» — спросила она настойчиво. Он заставил себя ответить, хотя это было тяжелее, чем двигать гору. «Я не все». Он отступил еще на шаг, подал разбойнику знак. Тот, еще не веря, торопливо забрался на козлы, взял вожжи. Кони тронулись, карета качнулась, и ее повлекло по дороге все дальше и дальше. Он с отвращением отшвырнул саблю. Райский уголок испакостили кровью и ненавистью. Уже не очистишь, надо искать другой. Но он знал, что придется искать по другой причине. Здесь слишком многое будет напоминать о схватке. Этой волшебной девушке, этих минутах совсем другой жизни. Он шел к казармам, на ходу надевал и застегивал мундир, но видел только ее обвиняющие глаза. На душе была горечь, словно несправедливо ударил ребенка. Она никогда не поймет его без связных слов. Хуже того, он сам их не понимает.